Черная ворона, нередко с выцветшими от жары и сухости в коричневый цвет крыльями, на лобноре гнездится на тростнике за неимением деревьев. Между тем, ворона серая, весьма обыкновенная по оазисам западной части Таримского бассейна, восточнее Хатанской реки составляет исключительную редкость. На лобноре же встречается и дятел, весьма обыкновенный в туграховых лесах Тарима. В густых зарослях колючки и тамариска почти всюду раздается звонкий свист рафофилиуса. Наконец, в местах более пустынных держится белохвостая степная сойка, специально принадлежащая бассейну Тарима. Из класса присмыкающихся, в той же восточной части Таримской котловины, найдены были нами восемь видов ящериц и один вид змеи. Собственно, на лоб норе встречена ящерица-круглоголовка, распространяющийся отсюда до Хатана и по Хатанской реке в Аксу, ящур к западу от Хатана, под каменщик, добытый нами близ Лобнора в оазисе Черхалык, далее встреченный в оазисе Ния, затем два вида из семейства гекконов, там же, где и предыдущий вид, и альзофилокс на Лобноре по Черченской реке и в оазисе Черчен. Помимо лобноры из ящериц найдены Круглоголовка в оазисе Корея, в предгорьях русского и корейского хребтов, два, быть может, новых вида эремия, частью в тех же местах, кроме того, в Хотане, на реках Атанской и Аксуйской. В последних местностях добыт единственный вид змеи. Из земноводных встречено на Нижнем Тариме, в Черхалыке, Нее, Хотане и на Аксуйской реке одна и та же жаба. Среди рыб В восточной части Таримского бассейна нами найдено 13 видов, из них 7 специально свойственные бассейну Тарима, принадлежащих двум семействам карповых и вьюновых, почти исключительно господствующих в водах Центральной Азии. Притом среди всех вообще центральноазиатских рыб встречается мало родов, зато большое разнообразие видов. Так и на Лубноре с Таримом все 13 видов здесь собранные, принадлежат по исследованию Герценштейна четырем родам. На самом Лобноре добыто нами семь видов рыб. Один вид на Нижнем Тариме и пять видов в других реках Таримской котловины. 7 лобнорских видов, встречающихся, по всему вероятию, сполна и в Нижнем Тариме. Следующие. Асперинхус, называемый туземцами тазек-балык, новый род и вид, установленный покойным профессором Кеслером, это самая крупная рыба здешних местностей, достигает, как говорят, до полутора пудов веса. По словам туземцев, держится более в Тариме, в озера мало заходят. Ловят ее в сети и на удочку. Нрава хищного. Мясо очень вкусное. Напоминает судака. Найдено также в черчендарье. Далее следует четыре маринки. Держатся они преимущественно в озерах. Наичаще встречается шизоторакс альтиор, который лобнорцы зовут отурбалык средняя рыба. Мясо ее довольно вкусно. Среди шизоторакс пунктатус попадаются нередко экземпляры с закругленным близ туловищем и односторонне лишь развитым хвостовым плавником. Лобнорцы не считают такие экземпляры уродами, но особым видом, который зовут минлай балык Такие же экземпляры попадаются, как говорили нам туземцы, в верхнем Тариме при слиянии рек Риокенской и Аксуйской. По словам лобнорцев, в их озере в Тариме изредка встречается еще рыба-туловище, которое посредине выгнуто наподобие седла. поэтому ее называют егербалык, седло рыба Длиной бывает до полутора футов, плавает плохо. Добыть такой уродливый экземпляр в свою коллекцию нам не удалось. Еще вид маринки, шизоторакс меркалифидасис, найденный нами в 1877 году на Нижнем Тариме, по всему вероятию также встречается в Лобноре. Наконец, и на Нижнем Тариме водятся два вида гольца, Последний встречается также в реках Черченской, корейской Хатанской и Аксуйской. Кроме того, найден был нами в оазисе Саджел. Помимо вышепоименованных рыб, в восточной части Таримского бассейна свойственны еще пять видов. Две маринки обе встречаются в Аксуйской реке. Два гольца, первый добыт в Черченской реке, в оазисе Ния, в предгорьях корейского хребта, и в реке Аксуйской, последний в реках Черченской и Аксуйской, Наконец, губач ныне добыт в реке Аксуйской, а вне Таримского бассейна найден в Ганьсу, Кукуноре, Цайдаме и северо-восточном Тибете. По количеству рыбы в Лобноре и в Тариме вообще много. Однако лобнорцы жалуются на ее постепенное уменьшение, причиной чего считают обмеление их озера. По словам тех же лобнорцев, местная рыба ежегодно совершает периодические переходы. Лобнорская направляется вверх по Тариму, Таримская же идет в Лобнор – Последняя всегда бывает менее жирна, нежели первое От животного мира Лобнора перейдем к его обитателям. Местные жители. Нынешнее незначительное население Лобнора, как равно и Нижнего Тарима, мало имеет достоверных преданий о своем прошлом даже в ближайшую к нам эпоху. а древних же здесь временах скудные сведения почерпываются лишь из китайских источников. По ним известно, что еще за столетия до нашей эры При открытии Китаем сношений с бассейном Тарима на Лобноре существовало небольшое государство Леолань, позднее называвшееся Шаньшань. -Шань. Через него пролегала потом главная дорога из Китая в Хотан, Кашгар и далее в западные страны. С заменой в 7 VII или 8 веке нашей эры этого пути более северным вдоль Тянь-Шаня, а Лобнори почти забыли. Лишь в конце 13 века здесь проходил Марко Поло. который повествует о большом городе Лоб, населенном Магометанами и принадлежавшим великому хану, в то время, как известно, в Восточном Туркестане властвовали потомки Чингисхана по линии сына его Джагатая. В этом городе караваны, следовавшие к востоку, отдыхали и запасались всем необходимым на целый месяц пути страшной пустыни до города саджеу В первой четверти XV столетия через Лоб-Нор проехало обратно из Китая в Герат посольство Шаха-Рока, сына знаменитого Тимура. Затем о лобноре опять нет сведений. Со второй же половины XVIII столетия, после завоевания западного края китайцами, появились китайские описания восточного Туркестана, а вместе с тем и Лоб-Нора. В главнейшем из этих описаний, именно в книге «Си Юйвэнь Дзяньлу» о жителях Лоб-Нора говорится, при этом озере то есть Лоб -Норе, лежат только два селения, каждое в 500 дворов. Жители не занимаются ни земледелием, ни скотоводством, а лишь одним рыболовством. Кроме того, они делают шубы из лебяжьего пуха, ткут холсты из дикой конопли и привозят пойманную ими рыбу на продажу в город Курлю. Они не могут есть ни хлеба, ни мяса, подобно другим людям, потому что желудок их извергает эту пищу. Хотя они говорят тюркским языком, но магометанского закона не держатся. Местные предания нынешних лобнорцев об их происхождении сбивчивы и неопределённы, Одни из них считают своими предками монголов, отдалившихся от некоего Албатая и пришедших на Лубнор Или. Другие говорят, что их предки-монголы были одноплеменны с калмыками и принадлежали четырем родам Тимет, Емет, Аиннас и Гаиннас. Наконец, по третьему сказанию, пришельцы-монголы встретили на Лубноре племя Мачин, с которыми вскоре и смешались. По тому же преданию нынешние Беки на Лубноре и Тариме прямые потомки Мачинов — просто людины помесь мачинцев и монголов. О племени мачин будет рассказано в десятой главе этой книги. Жили лобнорцы. Первоначально в городе Лоб назывались Кеврия, исповедовали буддизм. Затем были силы обращены в магометанство имамом Джафер Садыком, впоследствии ими же убитым. Ныне гробница Мазар, этого весьма почитаемого в восточном Туркестане жалоба, Магометанского святого находится в верстах в шестидесяти к северу от оазиса Ния. Новообращенные магометане лобцы принадлежали к секте суннитов, но в делах вера оказались не тверды. Зато на них ополчился Маулана Юсуп Сикаки и подступил с войсками к городу. Испуганные жители хотели откупиться данью, но Маулана ее не принял и разорил город лоб. Случилось это по местному преданию за три года перед тем, как... глук тимурхан принял магометанство следовательно в 1373 году нашей эры